Глава 10. Так, друзья, условно в порядке, хоть потрепаны. Теперь будем решать проблемы местного значения. Для начала надо всех трех здоровяков перевооружить. Их Томпсоны им оставим, но мне нужно, чтобы они взяли себе нормальную броню и тяжелое оружие. Станут временно основной ударной силой. И как там дела у Макса? А Макс уже не только закончил, но и ковырялся с извлеченным без малейших уведомлений для меня из моего инвентаря трофейным экзоскелетом Джейсона. Интересно, но подозреваю, что это просто его опция как части меня. Полный доступ к моей снаряге. Я что-то не понял, как, но он перевесил оба плазменных инсератора на плечи к Хускарлу и, кажется, вывел их питание на отдельный блок. Черт, вот чего я точно не предполагал, так это третьего техника в команде» на этот раз способного к полевой модификации снаряги. «Кстати, а ведь он попутно и в себя что-то монтирует. Я же вижу, только это что-то, это электроника». Потом спрошу. «Макс, Стас, ты как раз вовремя. Я тут с похозяйничал, так что теперь у тебя будет огневой мощи даже больше, чем в старой версии». Единственное, что смотри, вот тут дополнительный механический датчик температуры второго реактора. Если тебе его пробьют или он начнет выходить из строя, активируется опция катапультирования. Но учти, что без него ты останешься без инсераторов. Они не подсоединены к основной системе питания, она просто их не вытянет. Ого, сказать больше нечего. Макс, ты крут. А то ж, но с тебя все-таки рассказ, что такое другой мир. И, по-моему, самое время для него. «Сейчас поставлю задачку нашим стражам. Мне нужна ударная сила, а тут как раз завалялось пяток экзоскелетных броней третьего поколения с тяжелыми пулеметами и встроенными гранатометными системами». «Ладно, жду!» Я вызвал по короткой всех троих бойцов, заодно наконец-то увидел их имена. Тут, увы, разрабы не стали оригинальничать. Так что Бугаев звали Смит, Браун и Сэм. «Ну и ладно, в целом они просто материал». А вообще есть у меня мысль, раз уж эти ребята присягнули мне как правителю, ща будем их социальный статус повышать. Интерфейс управления областью. Так, создать силы обороны Иберии. Комплит. Назначить Хуана командиром силы обороны Иберии с присвоением звания полковник. Комплит. Назначить Смита, Брауна и Сэма старшими офицерами личной охраны главы Иберии. Комплит. Присвоить всем троим звание майор силы обороны. Назначить денежное удовольствие из казны с учетом звания, где полковник получает 20 тысяч кредитов, майоры 15 и далее вплоть до рядового, получающего 5. Комплит. Присовокупить к денежному удовольствию выдаваемую из запасов базы оружие и экипировку. Перевести в запасы базы все оружие и снаряжение из личного схрона Стаса Мережковского по координатам. Задаю текущие. На майоров прописываю экзоскелеты, точно лежащие в запаснике. Комплит. Вот теперь порядок. Парни моментально посмотрели на меня проясненными взглядами при повышении соцстатуса и игры, выделил под них существенно больше ресурсов, чего я в том числе и добивался. Нужны не тупые боты, нужны срочно боевики, которые будут рвать за меня глотки, и таким путем я себе их организовал, при этом придав пацанам еще и мозгов на халяву. Отдал распоряжение, и вся троица немедленно устремилась на склад для переодевания. Оттуда вальежной походкой выполз Макс, малость модифицировавший свою структуру. У него на хребте выступала вверх и горбатилась неизвестная конструкция, скрытая под шкурой коричневого цвета. «Ну и где мой рассказ, Стас? Я сижу, жду, а ты тут с интерфейсом балуешься». В общем, пока троица переодевала броню и подбирала себе пушки, я достаточно кратко изложил своему напарнику реальную космогонию. Не складывается что-то. Совсем не складывается. Смотри, если наш мир вторичен, то как может в нем застрять умерший там человек? Это нелогично. По-моему, ты упускаешь что-то важное. Ну ладно, скажи, а как ты сам думаешь, может ли кто-то отсюда попасть в ваш реальный мир? Ну, мне кажется, что да, особенно если это цифровой интеллект, типа тебя, Ланса или Гора. Гор ощущает себя человеком, ему будет тяжело. А тебе или Лансу просто... Вы перемещаетесь в виде информационного пакета, а на месте я загружаю вас в подходящее тело. Хм. А ты это давно обдумал, да? Да, у меня есть некоторые опасения, что проект могут попытаться прикрыть в самой жесткой форме. Хочу, понимаешь ли своих здешних друзей-соратников вытащить в любом раскладе. Тут пёс замолчал и посмотрел на меня. Видимо, он что-то обдумывал. Дай носитель. Что? Внешний диск-флешку. Что-то такое, на что можно записать информацию. Тут уже задумался я. «Что он хочет-то? Ладно, дам просто доступ к внешнему серверу. Лови!» Я кинул в чат линк на хранилище данных. Макс застыл на минуту или даже больше. «Готово! Я сделал автообновляемый бэкап себя. Теперь он автоматически перезаписывает раз в сутки мой код на твой комп. Кстати, теперь совсем верю, что внешний мир есть. У тебя там совсем другая структура Уэс и прочего. У нас таких не разрабатывали». Ради интереса глянул. Уго. Макс расположился, занимая более чем 800 терабайт данных и зарезервировал себе сразу же еще пару сотен. Похоже, что это не резервная копия, а основное тело его программы. Ладно, здорово, но пора выбираться и брать под контроль этот городишко. Мне тут еще остатки танковой колонны убивать. Пожалуй, для разнообразия не буду я играть в рассудительного персонажа, а поиграю по тем условиям, что предлагает программа. Город, бандиты, я герой. Отлично же. Можно перебить всех, не сдавшихся плохих, опыт добычи. Все вот это вот. А там, глядишь, и мои ребят подтянутся, и можно будет быстро сгонять в космопорт. Так, что-то меня прям заносит. Сначала мне нужна информация, и в этом городе ей точно обладает ровно один персонаж, Гилдер. Вот к нему-то я и отправлюсь. По связи запросил статусу обеих групп. Снайперская не отвечала на вызовы. Группа возле базы байкеров сообщила, что там нет боевых действий, но народу тьма тьмущая. Они явно засели в обороне и готовятся принимать бой с кем угодно. «Еще бы!» стопудово прослышали, что идет подкрепление, и теперь ждут, когда вместе с тяжелой техникой и десантниками можно будет тут раздавить любое сопротивление. Так, там мои джиггернауты уже облачились, интересно?» А то чую я какое-то нездоровое шевеление, да. Вон, там как минимум десяток человек, проходивших вдоль магазина, туда и сюда, ходят как минимум второй раз. Их аналитический комп засек на камерах и обвел мне. Удобная штука эти базы, схроны первых. Помимо склада ништяков, тут всегда вокруг куча электроники, про которую НПС просто не могут знать. Так как им она никак не подчиняется. о па а события начинают ускоряться. К дверям магазина с визгом покрышек подлетело сразу 4 микроавтобуса, и, наверное, планировалась высадка кучи народу с подавлением нашего магазинчика из всего наличного оружия и штурмом последующим. Не свезло, парни. Мысленная активация, и вот уже две турели с 20-миллиметровыми пушками раскручивают свои блоки стволов, неожиданно выехав из вроде монолитного бетона. Surprise, motherfuckers! Свинцовый шквал бьет по двум из четырех автобусов, за секунды превращая их вместе с броней и содержимым в мятые консервные банки. Оттуда не успеваю даже выпрыгнуть. Авиапушка стреляет с темпом примерно как у Брэдлага, вот только мне нет нужды экономить боеприпасы. И орудия автоматически выбирают самый высокий темп стрельбы в непрерывном режиме. Противник оказался вполне серьезный, и даже столь неожиданная атака не оставила его в полном раздрае. С крыши второго автобуса к одной из турелей протянули сразу две дымные полосы, взрываясь на броне ярчайшими искрами кумулятивных ракет класса «Циркон-8». И где взяли-то их? Тоже ведь разработка только для игроков. Хотя где-где? Понятно где. Наша дорогая Екатерина снабдила сверхэксклюзивным оружием чуть ли не половину гангстеров этого мира. Увы, но таковы реалии, в которых приходится сейчас действовать. Вторая турель успевает разнести в клочья автобус с ПТРК «Царкон», когда в нее из соседнего здания молнией бьет еще одна противотанковая ракета. Да что за черт, у них тут сплошные эксклюзивные игрушки. Я точно знаю, чем стреляют враги, потому что логи повреждений сыпятся на меня. В этот раз переносной противотанковый комплекс «Циклоп» класс редкости «Эпический». Откуда знаю, что «Эпический», потому что притащивший его стрелок уже у меня в прицеле пушки, и дожидаться нечего. Бредлок выдает в человека с ПТРК очередь на десяток патронов, разнося вместе с ним еще и половину этажа здания напротив. Но мне, впрочем, все равно. Лента настроена так, чтобы подавать снаряды через один. Бронебойный, фугасный, бронебойный, фугасный. Так что тело и прошило, и заодно разнесло все возможные укрытия его подельников вокруг, обрушив две секции третьего этажа на второй, и все вместе на первой. А тем временем автобус пытается успеть и навести свои перезаряженные ПТУРы на меня, но шансы на это у него отсутствуют. Еще в ту секунду, когда я выходил из дверей, стволы плазменных пушек уже были наведены на него, и сейчас оставалось только мысленно нажать спуск. Плазменный инсератор выдает непрерывный заряд плазмы, как струя огнемета. Не очень далеко, метров на пятьдесят. Дальше нужно сильно больше энергии тратить, и можно перегрузить реакторы такой стрельбой. Автобус в точке попадания просто перестает существовать, а боекомплект для ПТУР моментально взрывается, разбрасывая оставшееся от микрика железа в радиусе пары сотен метров. Несколько осколков бьют в хус Карл, не причиняя, впрочем, ни малейшего неудобства или тем более урона лично мне. Так, с этим покончено, но даже несерьезно. Всего-то два противотанковых комплекса, пусть и редких, но меня — неуважение. Или же хитрый план. Убить меня они, конечно же, могли, но так, теоретически, если бы я на месте застыл. Хотя, надо осмотреть автобусы. Подозреваю, что найдется еще несколько ручных пусковых, и тогда расчет понятен. Зашевырять меня противотанковыми ракетами, тем более, что ожидали они человека в обычном Экзо, отнюдь не восстановленным Максом Хускарли, а там реально 4 пяти попаданий бы хватило, чтобы отправить меня на респ. Тут резкий удар в бок развернул меня на 90 градусов. Доспех протестующий заскрипел, и полоска хитов резко прыгнула вниз на треть сразу. Да, мать твою, это уже даже не забавно. На меня наступал, мать его, боевой робот. Самый, что у нее есть, боевой из боевых. Модель, сияющая звезда. Приземистый мех с плоским тарелкообразным торсом из которого, помимо рук, торчало еще два спонсона с оружием и с установленным на верхнем оружейном слоте гаусс-орудием, из которого и прилетел мне в бок снаряд. Высотой эта машинка была в 6 метров практически и вооружена двумя блоками спаренных 500-мегаваттных лазеров, ракетной установкой и двумя гранатометами с различным набором специализированных 40-мм снарядов. Ну и на закуску два пулемета 14,5 мм и две здоровые руки с пальцами, способные хватать, мять и бить. И все эти 75 тонн оружия, брони и электроники перли сейчас на меня на расстоянии чуть меньше 150 метров. Вот прямо сейчас мне тут бы очень пригодились или Орион, или Ланс. Жаль, но этих прекрасных людей нет, так что придется самому придумать способ прикончить жуткую махину.